Здравствуйте, меня зовут Иван И как говорится, у нас в России гуляем мы на всю Ивановскую Здравствуйте, меня зовут Хуан Мы тоже в Бразилии неплохо отдыхаем Криминальная хроника В городе появился особой изосренности сексуальный маньяк. Мы обращаемся ко всем сотрудникам милиции. Не выходите вечером на улицу в форме с оружием и особенно небольшими группами. изучать английский язык у опытного преподавателя за умеренную плату уступлю свое место в восьмом Б-классе. <реклама> Тебе не удастся меня отговорить, я все равно бросусь из-за балкона. Броссусь, потому что не хочу сыть с таким бабником. Если у вас тет болит, а какую таблетку съесть вы не знаете, заглотите их все, какие у вас есть. Уж какая-нибудь то подойдет к вас болячке! <связь> <связь> <связь> И в заключении о погоде. На соревнованиях по прыскам в воду спортсмен Сидоров разбился облет. <связь>